«Оборвать ее резко и решительно». Под Беронис не было ни строчки, хотя после ее письма, в котором она сообщала о визите Стейна и намекала на то, что ей хотелось бы съездить в Трегесол, Каупервуд несколько раз писал и телеграфировал ей. Мало-помалу он начал думать, что ее молчание может быть связано с заметкой в светской хронике. Чутье подсказывало ему не писать ей больше, а ехать в Лондон и немедленно. И вот однажды утром, после ночи, проведенной с Лорной, когда она одевалась, чтобы идти куда-то на званый завтрак, Калупервуд сделал первый шаг к отступлению. Лорна, — начал он, — давай поговорим. Ты знаешь, нам предстоит расстаться. Я уезжаю в Англию и он рассказал ей все начистоту, не упоминая, конечно, имени Бернис. Время от времени Лорна пыталась прервать его, но он пропускал мимо ушей все ее вопросы и возражения. Да, существует другая женщина. Он был счастлив с нею, для него сейчас самое главное, самое необходимое — сохранить их отношения. Кроме того, нельзя забывать ее об Эйлин и об особых условиях его деятельности в Лондоне. Лорна не должна и думать, что их связь может длиться вечно. В их отношениях было много хорошего, и сейчас есть, но... Невзирая на борьбы и даже горькие слезы Лорны, Каупер вот говорил с ней, как король с некогда любимой, но теперь уже надоевшей фавориткой. Она сидела, словно в каком-то оцепенении, глубоко уязвленная, подавленная, пристыженная. Неужели все так быстро кончилось? И однако, глядя на Калпервода, она понимала, что это так. Ведь ни разу за все время, что они были вместе, он не сказал ей, что любит ее, что не уйдет от нее. Он не из тех, кто говорит такие вещи. Да, но ведь она так хороша, такая блестящая актриса. Может ли это быть, чтобы мужчина, пусть даже такой, как Калпервод, Однажды, испытав блаженство ее любви, был в силах расстаться с нею. Как только может он предлагать ей это. Он, Фрэнк Каупервуд, ее двоюродный дядя, человек родной ей по плоти и крови, и притом том ее любовник. Но вот он стоит перед ней, властный, решительный, хладнокровный, возлюбленный и палач. «Да, конечно», — говорит он, — «их связывает узы кровного родства. Он к ней искренне расположен, так что они вовсе не станут чужими друг другу, но ни о каких других отношениях не может быть и речи». И он поставил на своем. Правда, в последние дни перед его отъездом у них еще было немало долгих разговоров. Лорна доказывала, что Калпервуд все же должен встречаться с ней, ведь она его родственница, и она никак не будет вмешиваться в его жизнь. «Там видно будет», — отвечал он, — «в мыслях же». Он был все время с Бернис. Он достаточно хорошо знал ее и понимал, что она вряд ли уйдет от него, даже узнав про Лорну. Но она может почувствовать себя свободной от всяких обязательств и тогда он лишится ее дружеской поддержки и сердечной привязанности. А тут еще этот Стейн. Надо поторопиться с отъездом, ведь Бернис не зависит от своего опекуна и вольна распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению. Надо как можно скорее помириться с нею. Только покончив со всеми приготовлениями, Каупервуд нашел нужным сказать Эйлин, что они возвращаются в Лондон. Как-то вечером, придя домой, чтобы сообщить ей об этом, он столкнулся на пороге с Толлифером. Каупервуд любезно раскланялся с ним и, задав два-три вопроса о том, как тот проводит время в Нью-Йорке, как бы невзначай заметил, что они с Эйлин через день-два возвращаются в Лондон. Этого было вполне достаточно, чтобы Толифер понял, что и он должен ехать. Он был в восторге. Теперь он может вернуться в Париж и, по всей вероятности, в объятия Мэри Голд Брайнард. Но до чего же ловко обделывает этот Каупер вот свои дела? Развлекается с Лорной в Нью-Йорке, черт его знает с кем за границей, и тут же отдает распоряжение Эйлин и ему толиферу,